Глава 30. Когда Элиза и её родители приехали на бал, Генри уже ждал их у входа в зал. Франц и Филипп обещались быть позже. Одному не было известно, почему им требовалось больше времени на одевании, чем барышне-дебутантке. Так или иначе, Филипп должен был танцевать с Элизой, еще дома он пригласил ее на два вальса. Хенри просиял, узнав, что она до сих пор не ангажирована на первый танец, и сразу же повел ее на середину залы. Анна, танцевавшая с Луидой Шарвеллем, бросила на подругу беспомощный взгляд. — Вы с Анной уже успели пожелать друг другу доброго вечера? — спросила Элиза своего кавалера. Она рассказала мне, как интересно вы беседовали с ней сегодня на прогулке. Она слушает вас с большой охотой. К сожалению, я ещё не имел возможности приветствовать её. Я приехал совсем недавно, прямо перед вами. О, тогда вам нужно скорее узнать, остались ли у Анны свободные танцы. Она будет разочарована, если вы не успеете её ангажировать. Генри пробормотал что-то о приятности общества баронессы фон Креберн. "Вот и прекрасно", подумала Элиза, кружа с ним по залу. "Конечно, мне немного совестно подталкивать его к Анне, но чего не сделаешь ради подруги? Ведь видно же, как она бедняжка скучает с Луи де Шарвелем. Нет, я делаю благое дело". Танцуя с другими кавалерами, Антоном фон Глессом, каким-то пожилым господином, чье имя тут же вылетело у нее из головы. И, наконец, графом Сергеем Палычем Элиза часто поглядывала на дверь. Но сколько она не смотрела, Филипп и Франц не появлялись. Ее беспокойство нарастало, а русский господин вертел ею очень уж лихо, да еще непрестанно лил ей в уши комплименты. Когда она споткнулась, он крепче схватил ее за талию, И прижал к себе. Элиза вынуждена была признать, что испытала не самые приятные ощущения. От кавалера пахло сигарным дымом и резкими духами, смешанными с потом. А руки? Нет. Конечно же, он бы ничего не сделал ей здесь, на глазах у стольких людей. И все же она вздохнула с облегчением, когда он ее отпустил. «Вам нехорошо?» — спросил Сергей Павлович. Голова немного закружилась. Наверное, я слегка переутомилась во время сегодняшней прогулки. Жаль, что я не смог составить вам компанию, сказал граф и учтиво вывел Элизу из круга. Присядьте, отдохните немного, а я принесу вам чего-нибудь прохладительного. Несмотря на то, что оставшееся время танца принадлежало строго говоря её кавалеру, ей не захотелось оставаться в его обществе. поднеся ладонь тельной стороной ко лбу и, прикрыв глаза, многие барышни делали так в подобных случаях, Элиза направилась к двери. «Я лучше пойду к моей тетушке. Вон она, как раз выходит из зала». К счастью, граф поверил в эту ложь, поскольку был мало знаком с семейством фон Фрайбергов, иначе он заметил бы, что баронесса фон Лаутербах не выходила из зала и не входила в нее. Этим вечером тётя Берта вовсе не поехала на бал. Довольная тем, что смогла вежливо отделаться от своего кавалера, Элиза с выражением страдания на лице маленькими шажками приблизилась к дверь. Куда теперь идти? Может быть, на свежий воздух или Филипп. Он поднимается по лестнице. Один. Элиза радостно улыбнулась и невольно протянув к нему руки, сказала: "Наконец-то вы пришли!" а я уж начала опасаться за свой вальс. «Я бы никогда не посмел вас обмануть», — ответил Филипп, озираясь. Элиза тоже огляделась по сторонам, было довольно безлюдно. Только два каких-то господина стояли поодаль, оживлённой беседой. «Надеюсь, время нашего танца ещё не миновало?» «Нет, рад это слышать. Может быть, нам удастся так же...» поговорить о моём романе, промолвила Элиза и затаила дыхание. У них оставалось совсем немного времени. Она знала от брата, что завтра Филипп уезжает в Страсбург. Через несколько дней он собирался вернуться, но вдруг какие-нибудь обстоятельства помешают ему. Филипп едва заметно улыбнулся. Вести такие беседы, танцуя не совсем удобно, вы не находите? Элиза сглотнула, Да, было бы лучше, если бы мы могли говорить без свидетелей. Помнится мне, где-то здесь есть комнатка, кабинет для чтения. Там я однажды нашёл письмо, потерянное одной молодой дамой. Вы думаете, он открыт и никем не занят? А я пойду и взгляну. А если не вернусь через минуту, идите и вы. Элиза кивнул, вынул увер из редекюля. весявшего у неё на локте, и обмахиваясь медленно, сосчитала до 50. Ей вдруг сделалось ужасно жарко. Ноги едва не подогнулись. "Успокойся", сказала себе она. "Это же не любовные свидания, а простой разговор". Гордясь своим вновь обретённым самообладанием, Элиза вошла в ту самую комнату, где не так давно показала Ане наивную первую главу своего романа. Сколько открытий совершила она с тех пор? Филипп ждал, впустив её, он запер дверь на задвижку и, повернувшись, пошутил: "Теперь я совсем беззащитен перед вами. Если вы намерены поступить как Марго, полагаю, нет", произнесла Элиза спокойно. "Я бы никому не стала навязывать своего внимания". Филипп серьёзно кивнул. Похвально. От навязанной помолвки я бы всё равно отказался. Кстати, ещё раз благодарю вас за то, что вы давечи подружески помогли мне выпутаться из весьма деликатного положения. Это было мне в радость. Не сесть ли нам? Элеза указала на бордовое канапе у стены. Сегодня я немного перетрудил ноги. Филипп кивнул. Они сели. «Итак, Элиза, чем я могу быть вам полезен? Вы хотели меня о чем-то спросить?» От его взгляда по ее телу побежали мурашки. Ей пришлось делать над собой некоторые усилия, чтобы произнести. От меня не укрылось, что последнее письмо вас удивило. В особенности та его часть, где упоминалось бедро. «Это правда». Я написала, что ты неверно? Вовсе нет. Я просто не ожидал такого. Могу ли я спросить, почему? Вы сами говорили мне, ежели я вас правильно понял, что для сочинения "Песня от лица вымышленных героев" вам необходим действительный опыт. Да. И у меня возник вопрос. Из какого источника взяли вы эту деталь? Прикосновение горячего дыхания мужчины к женскому бедру. Лицо Филиппа вдруг сделалось непривычным и непроницаемым. «Уж не думаете ли вы? Я не мог не заметить, что у вас есть пылкие поклонники». «Как прикажете вас понимать?» — вознегодовала Элиза. «Мне известно лишь одно. Сам я не имел такого удовольствия». Она сделала глубокий вдох, И выдохнув, покачала головой. Так вы усомнились в происхождении этих строк? Но я же вам говорила, что они взяты из любовного письма, найденного мною. Я переписала их, лишь слегка изменив. Вот и всё. И всё. Филипп посмотрел на Элизу глубоко проникающим взглядом и нагнулся, приблизив к ней лицо. Сейчас он. Она закрыла глаза в ожидании поцелуя.